Януша распрощался с шампунем, без сердечных излияний, зато оставив сотню евро в подарок. В бане с душем на улице Югени он отмылся, затем отправился в камеру хранения на вокзал и забрал свою нормальную одежду. Отныне он существовал в реальном мире, где никто его не узнавал. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. Ему даже удалось убедить себя, что он стал невидимым. Небо, отмытое мистралем, приобрело кобальтовый оттенок. Зимнее солнце напоминало круглую лидышку. Кошмар, минувшей ночи, отступил в прошлое. На вокзал Сен-Шарли он дошел быстрым шагом и сразу направился в мужской туалет. Никого, заперся в кабинке, даже не поморщившись от запаха. Он и не такое, видал скинул драные штаны и влез в брюки от костюма, с наслаждением ощущая прикосновение шелковистой ткани к коже. Стукаясь локтями о стены кабины, стянул с себя многочисленные свитера и надел рубашку. Выйдя из кабины, он выбросил трепье бомжа в мусорный контейнер, не забыв извлечь из карманов свои сокровища, нож фирмы «Айкхорн» и отчет о вскрытии цвета на Соково. Записал в блокнот номер дела, К. 095-44-32-26 и имя следственного судьи Паскаль Андре, после чего убрал документ в сумку. Но он сунул за пояс брючного ремня. В туалете по-прежнему не было ни души. Он надел пиджак и ощупал пустые карманы. Документы на имя Матиаса Фрера лежали на дне сумки. Если его вдруг задержат, он может назваться кем угодно. «Наплести что угодно. Главное — выиграть время». Наконец он сунул блокнот во внутренний карман пиджака. Зеркало подтвердило, что он вновь обрёл человеческий облик. Он натянул плащ и уже собирался переобуться в ботинки, когда в туалет вошёл охранник с собакой. Охранник увидел стоящую на полу сумку и рядом с ней Януша в одних носках. «Эй, что это вы здесь делаете?» «Вокзал не раздевалка!» Януш уже открыл было рот, чтобы отбрить бдительного стража порядка. Так наверняка поступил бы психиатр Матиас Фрер, но вовремя одумался. «Понимаете, месье, я ищу работу», — жалким голосом проговорил он. «Катись отсюда!» Он не заставил просить себя дважды. В несколько секунд влез в ботинки, схватил сумку и направился к выходу. Охранник посторонился, он смотрел на него с нескрываемым презрением. Януш вежливо кивнул ему и покинул туалет. Он шел к выходу, за которым располагалась стоянка такси. С каждым шагом к нему возвращалось чувство собственного достоинства. Он вернулся в человеческое общество. Януш попросил отвезти его на улицу Бритей, к суду. Заплатил водителю и внимательно осмотрел дом. Колонадой и коническим фронтоном он напоминал здание Парижской национальной ассамблеи, только в уменьшенном масштабе. По дороге шофёр рассказал ему, что суд расположен как раз за ним. Вход в него слева, с улицы Жозефа Атрана. Януш обогнул здание и оказался на пешеходной улице. Вход в суд находился прямо посередине, за воротами из красных металлических прутьев. Януш двинулся к подъезду. План его был предельно прост — дождаться обеденного перерыва, проникнуть в здание суда, подняться на этаж, где работают следственные судьи, и найти кабинет Паскаля Андре, пробраться внутрь и украсть папку с делом об убийстве Икары. В подобном изложении миссия казалась очень легкой. На самом деле она была невыполнима. Он поравнялся с воротами, за ними стояли охранники. Он присмотрелся. Вход преграждал турникет. Сумки и портфели просвечивали. Каждый посетитель проходил через рамку металлоискателя и предъявлял документ. «Да уж, в суд абы кого не пускают». Чтобы спокойно поразмыслить, он пустился в обход здания, и здесь его ждал сюрприз. Сзади был ещё один вход с улицы Гриньяна, служебный. Судьи и адвокаты шли через него без всяких формальностей, многие даже не показывая пропуска. Для него это единственная возможность проникнуть внутрь. Он посмотрел на часы. Полдень. Прежде всего надо избавиться от сумки. Отойдя чуть подальше, он нырнул под арку, за которой располагался небольшой дворик наподобие патио. Сюда выходило сразу несколько подъездов. Он зашёл в один и спрятал сумку под нижними ступеньками лестницы. Шагая назад с пустыми руками, он сообразил, что кое-чего ему явно не хватает, а именно — портфеля. Он зашёл в супермаркет и выбрал дешёвенький школьный портфель из кожзаменителя. Сойдёт, чтобы пустить охранникам пыль в глаза. Дальше по пути попалась автозаправка, и его осенила ещё одна идея — которую он тут же и реализовал, приобретя пару тонких перчаток из латекса. Пристроившись подаркой, он продолжил наблюдение за служебным входом. Судьи и адвокаты пребывали небольшими группами, переговариваясь на ходу. Почти никто не показывал пропуск, но охранники, сидевшие в застеклённой кабине, не обращали на это никакого внимания. Януш решил, что он в своём костюме и плаще имеет все шансы смешаться с очередной группой и проникнуть в здание. Ни страха, ни озноба он не чувствовал. Напротив, ему было жарко. Очевидно, его грел адреналин. К подъезду направились трое мужчин в деловых костюмах. Януш пристроился за ними. Люди рядом обменивались приветствиями, шутили и смеялись, но он не слышал ничего. Двигаясь, как в тумане, он незаметно для себя самого оказался в здании суда. Он продолжал идти, не замедляя шага и помахивая портфелем, хотя понятия не имел, куда направляется. Колени подгибались, руки сводило судорогой. Он сунул одну руку в карман плаща, а второй покрепче сжал ручку своего пустого портфеля. Перед глазами плясали таблички. Зал судебного заседания, палата по гражданским делам. Кабинетов следственных судей на этом этаже явно не было. Он увидел лифты. Только остановившись в ожидании кабины, он огляделся. Огромный холл, белый плиточный пол, красные металлические трубки под потолком. Перед ним открылись хромированные дверцы. Из лифта вышел мужчина в синем халате с кобурой на поясе. Охранник. «Извините», — обратился к нему Януш, — «на каком этаже кабинеты следственных судей?» «На четвёртом». Он нырнул в кабину. Двери закрылись. Он нажал на кнопку. Рука, влажная от пота, дрожала по-прежнему. Он вытер пальцы о пол и плаща и пригладил перед зеркалом волосы, почти удивившись, что выглядит вполне нормально. Во всяком случае, следов страха, владевшего им, на лице не читалось. Створки лифта разъехались, януш вышел в обитый фонированными панелями коридор, по старинной моде, освещенный низко расположенными лампами. Из-за этого создавалось странное впечатление, что пол светлее потолка. Как будто здешние посетители, свидетели или обвиняемые, покидая кабинеты, смотрели исключительно себе под ноги и не помышляли о том, чтобы взглянуть наверх. Справа находилась дверь без ручки, над которой красовалась табличка «Вход воспрещен». Слева коридор тянулся на несколько метров, затем сворачивал. Януш пошел в этом направлении. Здесь оказалось приемное, застекленный зал, в котором сидело несколько человек с повестками в руках. Чтобы попасть в него, необходимо было пересечь предбанник секретаря, очевидно проверявшего у пришедших документы. Но в настоящий момент в нём никого не оказалось. Януш подёргал застеклённую дверь. Заперто. Люди, ожидавшие своей очереди в приёмной, знаками показали ему из-за окон, что надо позвонить в звонок над столом. Януш кивком поблагодарил их и повернул обратно. Он опять двигался к лифтам, проклиная свою глупость и неизобретательность. Вже положив палец на кнопку вызова кабины, Он вдруг заметил, что дверь запасного выхода приоткрыта. Сначала он глазам своим не поверил. Вот это удача! Он приблизился к двери. Язычок замка был выдвинут, не давая ей захлопнуться. Отбросив колебания, он скользнул за дверь, догадавшись, что ее оставили открытой намеренно. Очевидно, сотрудники суда предпочитали ходить к лифтам не через весь коридор, а этим, коротким путем. Здесь коридор, обшитый такими же панелями, тоже освещался лампами, расположенными на стенах ближе к полу, чем к потолку. Но вдоль коридора тянулся ряд дверей. Янус шёл мимо них, читая таблички, словно тасовал карточную колоду. На шестой по счёту двери обнаружилась нужная надпись «Паскаль Андре». Он быстро глянул направо, затем налево. «Никого». Постучал в дверь. Тишина. Затылок у него горел, по спине стекал пот. Он постучал ещё раз, сильнее. Никакого ответа. Он натянул перчатки, закрыл глаза и повернул ручку. Как ни поразительно, но кабинет был не заперт. В следующий миг он уже проник в комнату. Бесшумно притворил за собой дверь. Усилием воли замедлил дыхание и осмотрелся. Кабинет Паскаля Андрея внутри напоминал строительный вагончик. Обшитые пластиком стены, дешёвое напольное покрытие, металлические шкафы. В глубине — окно. Слева — ещё одна дверь, очевидно, в комнату секретаря. Януш подошёл к столу, на котором громоздились кипы бумаг. Он задумался. Возможно, судья уже получила сигнал из полиции Бордо и достал из архива дело Цветана-Сокова. В этом случае оно должно быть где-то сверху. Поставив на пол портфель, он вынул блокнот, в котором записал номер дела. К 095 44 32 26. Запомнил последние цифры, первые были одинаковыми для всех дел, и начал просматривать толстые папки, лежащие на столе. Нужного номера не было ни на одной. Он решил на всякий случай обыскать кабинет. Папки, папки, текущие дела, постановление о взыскании судебных расходов, запросы копий, конверты с письмами от заключённых, записки, адресованные экспертам и полицейским. Ему всё это не нужно. Он распахнул шкаф, стоявший справа. Дела под номером 443226 32 26 здесь не было. «Так, убийство Цвета Насокова было совершено в декабре. Дело слишком свежее, чтобы отправлять его в архив. Но недостаточно свежее, чтобы попасть в папку с текущими делами. Может, оно у секретаря?» Он перешёл во вторую комнату. Такое же помещение, только заставленное множеством шкафов со скользящими дверцами. Полки ломились от рядами составленных папок. Януш начал просматривать корешки папок в первом шкафу, начав с верхней полки. Он добрался до третьей, когда в дверь постучали. Он застыл на месте, даже дышать перестал. Снова стук, приглушенный. Януш не шевелился, ноги словно прилипли к полу. Ему казалось, что все его существо растворяется в луже страха. Он повернул голову к двери, кто-то дергал ручку с той стороны. Секретарша, в отличие от судьи, заперла свой кабинет. Ещё одно чудо. Янож вздохнул с облегчением, но тут же сообразил, что посетитель, которого постигла неудача, вполне может повторить попытку с соседней дверью. И тогда его песенка спета. Он не успел даже додумать эту мысль до конца, когда снова услышал стук в дверь, на сей раз более глухой. Э, госпожа судья? Ручка двери повернулась. Шаги в кабинете. Януш стоял ни жив, ни мёртв. Он больше не был лужей. Он обратился в камень. Протекло несколько бесконечных секунд. Он слышал, как в кабинете кто-то ходит. Ему казалось, что стена не толще рисовой бумаги. Даже сердце перестало биться в груди. И тут он услышал, или ему почудилось, лёгкий шлепок. На стол судьи легла новая папка или пакет. Снова шаги. Негромкий хлопок. Закрылась дверь. Посетитель, кто бы он ни был, ушёл. Януш на ощупь нашёл стул и без сил опустился на сиденье. Спиной он задел одну из полок, с которой, с громовым, как ему показалось, шумом, посыпались папки. Он начал их собирать. И вдруг его взгляд уперся в шифр. К-095-44-32-26. Уголовное дело. «Убийство цвета носокого. На обложке стоял косой штамп. Копия. Он снял с папки резинки. В ней лежали документы в прозрачных файлах. Он не стал их даже просматривать. Быстро перешёл в первую комнату и сунул всю пачку в портфель. Руки тряслись. Сердце колотилось, как бешеное. Но в то же время он чувствовал себя непобедимым. Он снова добился своего. Как и тогда, в кабинете «Анаис Шатле». Теперь оставался последний шаг — выбраться из этого пластикового бункера.